Некоторые историки пишут, что народ порой верил в хорошего царя. Может, где-то в других местах так и было. Но в Новгородском вольном, поголовно грамотном крае, особенно в его южной части, в Полестове, умный, трудолюбивый мужик царей и князей не боготворил никогда. Жим работал на земле, только на неё уповая, в неё веря. и ни в чём, ни от кого не зависе. Поэтому сознавал и оплачивал власть как защитительную силу и только. А если власть, возгордившись по каким-то причинам, садилась земледельцу на шею, реагировал незамедлительно. Как не раз происходило с тем же князем Александром Ярославичем. Новгородцы после присвоенного ему звания Невского, когда он после разгрома шведов в 1240 году Не весть что о себе возомнил, стал с дружиной нарушать правила охоты, установленные испокон века для князей, общежицкие законы. Новгородцы сказали ему: "Подумаешь, сеча убита на ижоре наших всего 20 человек. А драк на мосту великом более погибает. Катись-ка в свой Переяславль-Залесский, не люптына". Желание их есть быть вовсе без начальства, стремление к безначалию по-прежнему сильное, доносит из одня в день за всё время восстание подполковник Эйсмонт начальству. В мородки не вначале восстания офицеры пытались приказать резервному батальону стрелять в поселян, то есть в свой собственный род. Солдаты ответили командирам с достоинством: "Мы не можем этого сделать". стреляет только в неприятеля. Зачем? Зачем их учили в школах? Рвали на себе волосы командиры с опозданием вспоминая письмо Екатерины к Салтыкову. Господин Филмаршев простого народа учить не следует. Если он будет иметь столько же познаний, как вы и я, то не станет уже нам повиноваться, как повинуется теперь. Воставших вознамерился успокоить архимандрит Серафим. "Чады церкви, братии мои, сетованье ваши напрасны, разойдитесь по домам". "Да чего его слушать?" закричал парень из толпы. А когда Серафим стал корить и его: "Порыв молодости твоей изрыет тебя погибель!" Надвинул ему на глаза клобук со словами: "Эх ты, батя!" И толпа помчалась разыскивать спрятавшихся офицеров. Их приводили на площадь на суд, вовсе избитыми, а иных наиболее ненавистных волокли уже мёртвыми. И так продолжалось более полумесяца. "Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве", пишет царь графу толстом, ибо последствия могут быть страшны. И в самом деле, восстание в Польше и Литве это восстание внешнего порядка. Конечно, страшно потерпеть поражение и там, но во много раз страшнее раковая опухоль внутри страны, которая, если её не отсечь, способна привести к гибели царской династии. На улице, то время, когда передовые люди России с надеждой смотрят на запад, 1820-1823 годы революции в Испании, 1820-1821 годы в Неаполе, Сицилии, Пьемонте, восстание против турецкого ига в Греции и принятие первой греческой конституции, 1830 год, свержение бурбонов во Франции. Революции и провозглашении независимости Бельгии. Троны колеблются. Священный союз Пруссии, России, Австрии трещит, разваливается. Есть ли ничего нельзя сделать силой, надо прибегнуть к обману, решает Николай Палц. Появляется высочайший приказ. В то время, как дети сих поселян, храбрые гренадеры покрывают себя новой славой. стоя верую и правдой за своего государя и наказывая изменников в Польше отцы сих мужественных воинов хозяева поселяне среди родимой стороны сделали столь преступными как и самые изменники в Польше забыли бога нарушили присягу и в неистовстве своём пролили кровь своих начальников богам и государем над ними поставленным богом и государем. Видите, как всё повернулось. Но не помогло царю и разыгрывание очередной комедии. Как вы осмелились самоуправничать? Грозно обратился Николай к депутатской из четырёх человек, что явилась к нему в ставку. Зато, как вспоминает тот же Панаев, Николай позорно струсил в манеже австрийского полка под Новгородом. На его требование выдать виновных поселяне молчали. А что, братцы? Полно? Не из них ли это переряженец? Вдруг раздалось из рядов. Царь больше не настаивал на выдаче виновных, в смущении пробормотал: "Я прощаю вам". Отведал отвергнутый им сначала хлеб соль в знак примирения с поселянами. Но перед этими четырьмя Он в окружении свиты и телохранителей кричал: У нас смертной казни нет, и вы так распорядившись со своими начальниками, просто убийцы. Затем, обернувшись к свите, продолжал: Я думаю вот что. Запереть их всех с жёнами и детьми в те дома, которые для них же мерзавцев выстроены, да и сжечь. Тебе покончить с военными поселениями отплатить им той же монетой. Депутаты в ужасе бухнулись в ноги царю. И тогда, как в хорошо налаженном спектакле, на сцену вышел генерал-адъютант Орлов, которому на завтра предстояло ехать уговаривать поселян, и, обернувшись к царю, стал молить его: "Ваш приговор, ваше величество, действительно достоин этих зверей, потому что военные поселяне заслужили его. Но ваше величество, Их дети, жёны, в особенности младенцы невинны, умоляю вас, ваше величество, начать расследование, чтобы отделить волков от овец. Поселяне отпускают, они мчатся по своим полкам, сеют сомнения. И восстание без руководителей, без чёткой цели, стихийное начавшееся наполовину крестьянское, также потихоньку начинает стихать. А правительство меж тем стягивает преданные войска, либо гвардию неизменных казаков, и уже чувствуя свою силу, арестовывает сотни, тысячи поселян, судит виновных. В итоге смерть от шпицрутыных, Сибирь, тюрьма. Кровь лилась рекой, истязали даже женщин. Но ну, в поселянщине В трёх деревнях со стороны офицеров погибло 3 человека. Один из них сам захлебнулся в пруду. Кроме того, женщины, главы семейств, крепко выпороли учителя, тот был очень жесток с их детьми. Часть солдат убежала на острова, до смерти запород был всего один. Народ на болоте крепки, остальные выжили. А от деревень на сегодня осталось только аллея дубов. Теперь им по полтораста лет, их, вероятно, трудно было ломать. После бунтов, после наказаний, смертей и розыск в Сибири Николай Палча помнился. Он был достаточно умён, понимал, что подобное может повториться и впредь. Поэтому отдал приказ: поселянские батальоны перевести в пахотные солдаты. То есть поселян уже не нужно содержать, кормить двух-трёх бабылей Резервным батальёном обеспечения пойдёт от государства. Вместо этого поселяне должны платить, как и ранее, оброк. Правда, цены на сельхозпродукты в результате снижения производительности труда в округе повысились. Если ранее мясо стоило 2 копейки фунт, то теперь дошло до пяточка. Подорожали хлеб, масло, мёд. Отсюда и плата по оброку возросла с 5 до 10 рублей в год. С другой стороны, уже Не требовалось держать коров в общем коровнике. Их поспешили раздать по домам, закрыли общественные магазины, куда прежде ссыпался собранный урожай. Поселян больше не продавали работать на долгие месяцы в другие города, не посылали в карьеры на торфоразработки. Кажется, чего бы ещё надо? Жизнь налаживалась, но люди всё равно бежали. Может, потому что в глубине Палистовских болот имелись незанятые острова, и крестьяне вновь вольно селились на них. До сих пор ещё на Домше, Редохи, Межники и других островах видны задернованные грядки, проросшие берёзами, цветут редкие яблони, иной раз вывернется под ногой кирпич. А может и по другой причине начался отток Остались мундиры и поселянские батальоны, шагистика и работа по звонку. Люди уже не верили в завтрашний день. Вдруг снова корми солдат. К тому же наказания остались в силе. Вот выписка штрафов капитана Брагаузена за апрель 1847 года. 50 розг получили Лев Петров за возражение командиру, что у него Невеликий волосы. Григорий Васильев самопроизвольно отдал приказ накормить постояльца. Аграфенна Иванова за непокойный характер и 25 розек Артамон Семёнов сгорело по недосмотру гумно и негде стало заниматься фронтом. Пытались навить поселян, но Не так-то это просто разыскать на огромном 30 на 40 километров болоте людей. Словно иголки в стогу сена исчезали семьи. Пытались действовать иначе, вывешивали лозунги: "Вы же за веру царя и отечество здесь стараетесь". Выписывали из Петербурга учёных огородников, детей поселян посылали учиться на топографов, чертёжников и полковых музыкантов. Но дети, выучившись Обратно в полки правдами и неправдами не возвращались, устраиваясь на работу в городах, а их родители продолжали бежать. Продолжала хиреть и поселянщина. Дома связи через один хлопали неприбранными ставнями, блёкли краски на заборах, затягивалось грязью булыжная мостовая. Тогда в офицерском собрании раз в неделю разрешали собираться оставшейся молодёжи. Но и это не помогло. Ласку сменили на кнут, дороги виноваты. Легко по булыжнику убегать. Поставили шлагбаумы, полосатые будки часовых из тех же поселян. Картофель, потетес, ввели повсеместно. Крестьяне принимали его неохотно, репа удобнее сеять. Да и вообще зачем сие? На островах бараны жреют. Но хотя брюхо и набито картохами, хотя и магазины открыли хлеб печёный продают звонок так и не отменили утром фельдфебель куда пошлёт туда и идёшь едешь никакой самостоятельной жизни словом батальёны окончательно захирели в журналах авторитетные разные пишут предложение выдвигает о приливе свежей крови в виде рабочей силы с Украины а добровольцых офицерах из других корпусов, которые всё исправят. Мол, нужно семеноводство улучшить, трёхпольную систему земледелия заменить правильным севооборотом, соху плугом, удобрения вносить систематически. А где их взять, если скота нет? Но советы не помогли. Всё меньше и меньше продукции давало поселянщины. Да и дерзкий на язык жихари стали Кто-то крамольные листовки разбрасывает. Поймали птичку голосисту и нуж жмать её рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят: "Пой, птичка, пой". Долго искали автора. Оказалось, сочинитель прошлого века Гавриил Державин написал. Мёртвые с раму не мут. А другого автора нашли. Или думаешь ты нами вечно играть? Православный наш царь, Николай государь. Ты болван наших рук. Мы склеили тебя и на 1000 штук разобьём разлюбя. Ты болван наших рук, мы склеили тебя и на 1000 штук разобьём разлюбя. Пошло уже по большому счёту. Начался рост самосознания, подготовка к будущим революциям. Офицеры-сочинители разжаловывали солдаты. По рисунку Полишанина в чёрной бурке на коне Александра Полижаева, кто-то выткал на ковре, два жандарма по бокам, пел о нём современный бард. А тут как раз через Крымскую войну случилось поражение царизма. Разные говорили о смерти Николая: один от порока сердца, инфаркта умер, другие царь сам отравился. И лишь его преемник Александр II, спустя 40 лет после введения поселений в 1857 году, полностью их отменил. Вышел царский приказ о переводе пахотных солдат вновь в удельных крестьян, об отмене ненавистного для них мундира из банка. Только некому было объявлять поселянщине монаршью милость, некому кричать ура. Все разбежались из деревень погорелки. Отрошное Мороткино одно название и сохранилось от них в народе поселянщина. Вот что пишет кандидат исторических наук Визинин о том времени. Былая слава старорусского уезда как торговца овсом и льном возрождалась медленно. В 1858 году из Старой Руссы было отправлено всего 70 тысяч пудов льна. вместо 250.000 пудов, как отправлялось до военных поселений. Овса вывозилось 100.000 четвертей, это также менее половины до поселенного количества. Но на старорусском рынке уже снова встречались новгородские, холмские, параховские, осташковские и тверские купцы. А что я говорил? Вдруг выплыл из небытия Афанасьюшка. Край был славен и явн, а будет ещё славней и явней. Я сижу в поле под дубом, отдыхаю. Дорога с трудом просматривается среди некошенных трав. Ты иди, иди, чуй камень под ногой, под дёрном, так и выйдешь от островов в Псковскую область. объясняла мне сборщица ромашки аптечной Зинаида Михайловна но уходить так не хочется кричат в ближайшем болоте журавлята взбивается в стае косине наползает с озера погорелки туман странный дневной туман останусь-ка я ещё на одну ночку в поселянщине конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС. Май 1987 год. Звукорежиссёр Игорь Апавин. Читал Владимир Сушков.